Страны, населенные людьми необычного роста. Далеко за морем находится страна пигмеев. Самые высокие люди там были ростом три чи, не больше метра, а самые маленькие — всего лишь несколько цуней, не больше десяти сантиметров. Возделывая поля, карлики очень боялись, что их схватят свирепые белые журавли. Но, к счастью, в соседней стране жили здоровенные детины десяти джанов ростом, то есть около 30 метров, и они помогали карликам прогонять журавлей. В стране лебедей жили карлики, чей рост не превышал 7 цуней, около 20 сантиметров. Эти малыши были очень вежливыми, завидят человека и отвешивают низкий поклон. Они двигались со скоростью ветра и за день могли пройти тысячу ли, примерно 500 километров. Карлики очень боялись морских лебедей, так как эти птицы проглатывали их живьем, но они продолжали жить в животах лебедей. Если были страны, населенные крошечными людьми, то были, разумеется, и страны, населенные великанами. Про этих огромных людей рассказывали много занимательных историй. Племя великанов Куафу обитало в большой пустыне на севере. Люди этого племени были огромного роста, и обладали величайшей силой, но были чрезвычайно добры и миролюбивы. Жил среди них один великан, который совершил безрассудное, но впечатляющее деяние. Этот смельчак однажды загорелся великим желанием догнать солнце и посостязаться с ним в беге. Великан помчался по равнине огромными шагами, подобно ветру, вдогонку за уходившим на запад солнцем. В конце концов он настиг светило в долине Юйгу, на самом краю света, где солнце завершает свой дневной путь. Огненно-красный шар был перед ним. Великан оказался в его лучах, радостно расправил богатырские плечи, намереваясь схватить солнце. Но он целый день бежал и сильно устал, да и солнце жгло его так, что небывалая тяжесть сковала все тело великана и во рту у него пересохло. Лег он тогда на землю, и стал пить воду из рек Хуанхэ и Вэйшуй. В один миг пересохли обе реки, а великана все еще терзала жажда. Побежал он на север, чтобы испить воды великого озера Дадзе. но силы уже оставили его, и великан умер на полпути. Словно гора упал он на землю, и грохот от его падения разнесся по равнине, потряс горы и реки. Перед смертью он бросил палку, и она тотчас превратилась в густую зеленую рощу персиковых деревьев с сочными плодами. Эти плоды были предназначены для тех, которые вслед за ним пустились бы догонять солнце. Похоже, великаны вообще отличались силой духа, но, пожалуй, всех превзошел в этом отношении великан Синтянь, который дерзнул бороться с самим верховным небесным владыкой Хуанди за власть над миром. Хуанди отрубил мятежнику голову и закопал ее у подножия горы. Тогда обезглавленный великан сделал из своих сосцов глаза, из пупка рот, взял в руки щит и копье и стал исполнять воинственный танец.